76. -е. Дождь падал стеной, дворники еле справлялись, она молчала, вжавшись в кресло. Когда проводила по глазам тыльной стороной ладони, Ноэль повторял «Ну что ты плачешь?» «Ты прости, я так долго жила в эгоистичном мирке, Денис спокойно съедает последнее яблоко, и я научилась». Под мостом дождь прервался и снова обрушился, как выехали. Моя бывшая подруга тоже ела последнее яблоко. Два года были вместе. Вы жили в доме с лифтом? Нет. Ей от меня на работу было дольше ехать на полчаса. Мы не вылезали из ресторанов. Она ни разу не предложила, давай я тебе приготовлю. И ты с ней оставался. Сестра погибла. Стало не до выяснения отношений, съехал с трассы. И потом я ее уважал. Она перенесла операцию, могла бы не работать, сидеть на дотациях, но не захотела. Француженка? Вьетнамка. Мы разошлись, потому что Лин вечно по-азиатски отмалчивалась, а я устал стучаться в закрытое лицо. Выключил мотор. Держи зонт, я так добегу.